том второй глава пятнадцатая великий князь Изяслав Давидович Киевский князь Андрей Суздальский прозванный Багалюбским годы 1157 1159 киевляне изъявив ненависть кумершему великому князю послали объявить врагу Георгиеву Изяславу Давидовичу чтобы он шел мирно влавствовать в столице российской. Изяслав, при восклицаниях довольного народа, въехал в Киев 19 мая 1157 года, оставив в Чернигове племянника своего, Святослава Владимировича, с дружинную воинскую, ибо князь Северский, хотя и миролюбивый, замышлял внезапно овладеть сию дельную столицу и Ольговичей, Его не впустили, но Изяслав, желая иметь в нем благодарного союзника, добровольно отдал ему чернигов, а премянник их, Святослав Всеволодович, получил в удел княжение Северское. Они заключили мир на берегах Свиньи, где ныне Березина, в присутствии Мстислава, Владимирского князя, который, одобрив условия, спокойно возвратился в Волынию. Таким образом, Изислав Давидович остался повелителем одной киевской области и некоторых городов Черниговской, Переславль, Новгород, Смоленск, Туров, область Горынская и вся Западная Россия имели тогда государя особенных независимых, и достоинство великого князя, прежде соединенное с могуществом, сделалось одним пустым наименованием.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 Еще при жизни Георгия Долгорукого сын его Андрей в 1155 году уехал из выше города, не предупредив отца о сим намерении. Фиатор алчного властолюбия, злодейств, грабительств, междуусобного кровопролития, Россия южная в течение двух веков опустошая мая огнем и мечом и на преминниками и своими, казалось ему обителью скорби и предметом гнева небесного.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 Как нежный сын оплакивал кончину родителя, он воздал ему последний долг торжественными молитвами, строением новых церквей, обителей в честь умершему или для спасения его души. И между тем, как народ Киевский злословил память Георгия, священный клир разблагословлял лонную Владимире. Суздаль, Ростов, дотоле、да、управляемые наместниками Долгорукова, единодушно признали Андрея государем.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 Борис Георгиевич, княже в пряцее в Турове, или добровольно выехал оттуда в Суздальскую область, или был изгнан Юрием Ярославичем, Святополковым внуком, который происходя от старшей ветви княжеского дома, имел право на самую область Киевскую. Изиаслав, желая доставить удел Владимиру Мстиславичу, соединился с князьями Валынскими, Галицкими, Смоленским и приступил к Турову.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 Святослав Черниговский дал ему вспомогательную дружину, и жители Друдска с великой радостью приняли его, выслав Глеба Ростиславича, ограбив дом бояр друзей сего последнего. Отец Глебов, видя опасное волнение и в самом Полоцке, старался задобрить граждан ласками, дарами и взяв с них новую присягу, осадил Друдск. сильный отпор жителей заставился его князя искать мира. Рогвалод дал клятву жить с ним в братстве и нарушил оную вместе с вероломными полоцкянами, которые, думая загладить измену изменную, послали сказать ему: князь добрый, мы виновны, свергнув тебя с престола и разграбив твое имение. Не помни зла и возвратися к нам, выдадим тебе Ростислава Глебовича. Он согласился с ними, но Ростислав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 Изяславель Бричеславу Васильковичу и восстановил тишину кратковременную.、А、Володарь, третий сын Глебов, воевал тогда с Литвойю. Братья присягнули за него в верном исполнении мирных условий. Изяслав Давидович недолго жил в союзе с Галицким и Валынскими князьями. Поводом к всему разрыву служил знаменитый воевода первого и Анберладник.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 ограбил несколько богатых судов на Дунае, нанял шесть тысяч половцев и вступил в Галицию. Наскоро был оставлен семи хищниками, ибо не дозволял им опустошать земли и щедил доброжоходствующих ему жителей. Сведав, что Ярослав вооружается, великий князь предложил Святославу Ольговичу тесный союз и два города — Мозер и Чечерск. Тут Святослав оказал бескорыстие и великодушное.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 Богу открыто смирение души моей, сказал он вельможам. Я не искал у правым мечом, когда Изяслав вместо целой области Черниговской дал мне только семь городов, опустошенных половцами и населенных псырами. Он еще недоволен и замерулюбилый, благоразумный совет грозит с вопреки святой клятве выгнать меня из Чернигова. Но проведение карает вероломных. Оно в самом деле наказало брата его.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 От нас все зависит. Если будешь нам другом, как отец твой, и дашь каждому по доброму городу, мы оставим Изеслава. Они сдержали слово. В глубокую полночь зажгли шатры свои и с грозным воплем ускакали в город. Пробужденный ночную тревогу великий князь сел на коня, увидел измену и бежал за Днепром вместе с Владимиром Мстиславичем его другом. А половцы также. Многие из них утонули в России, других пленили Юрьевцы и Берендеи.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 Наконец согласились, чтобы не быть митрополитом ни тому ни другому, и призвать нового из Цереграда. Изгнанным Стиславом Константин уехал в Чернигов и скоро представился, удивив современников и потомства странностью своего завещания. Он вручил запечатанную духовную святителю Черниговскому Антонию и требовал, чтобы сей епископ клятвенно обязался исполнить его последнюю волю. Антоний в присутствии князя Святослава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 Литописцы рассказывают, что в сие три дня, ясные для Чернигова, была ужасная буря и молния в Киеве, что одним громовым ударом убило там семь человек и ветер сорвал шатер Ростислава, стоявшего тогда в поле близ выше города, что сие князь старался молитвами в церковях у милости вет неба и что вдруг настала тишина, когда совершилось погребение метрополитова тела. В княжении иза слава Новгород вторично испытал бедствия мора. Не успевали хоронить ни людей, ни скота. От смрада бесчисленных трупов нельзя было ходить по городу, ни в окрестностях. Литописцы не говорят о происхождении, свойстве и наружных знаках всей язвы, которая свирепствовала единственна в новей городе.